главнейшему компоненту естества. Все вместе объединяет тело, оболочка. Воля, разум и чувства у каждого человека развиты по-своему, и чем сильнее эти составляющие, тем сильнее сам человек. Симониса взглянула на Алиду, будто желая удостовериться, что у собеседницы все понятно. Алида кивнула и сказала, «Продолжайте, пожалуйста». Симониса стала читать дальше. Воля, называемая также аутем, нередко являлась предметом сделки между людьми и альюдами. С помощью определенных действий возможно отделить аутем от естества и передать его в пользование предводителю альюдов. — Постойте, — сказала Лида. — Отделить этот аутем, то есть волю, но для чего? Вольф -Зунд всегда высоко ценил человеческий аутем, столь тонкую и сильную субстанцию. В былые времена он совершал множество сделок, ценой которых была воля человека. А взамен давал все, что просит смертный. Богатство, власть, исполнение любых желаний. Людям обычно несложно угодить. А те четыре действия, ну, там, где не ешь, не смотри в глаза и все такое, они служат для отделения Аутема, догадалась Алида. «Верно», — согласилась Симониса. «А желание может быть любым?» осторожно поинтересовалась Алида. — Кроме воскрешения мертвых и убийства живых, любое, — ответила Симониса с легкой улыбкой. В голове у Алиды кипели мысли. — А что, если попросить у Зунда вернуть наставников и помочь Ричмальду? Он сможет? — И что бывает с человеком... А что бывает с человеком, который передал Аутем спросила она, предчувствуя, что ничего хорошего с этими бедолагами не происходит. Он впадает в зависимость от главы альюдов, сказала Симониса. Обычно вольфзунд давал им задания, которые они обязаны были выполнить в оговоренный срок. Если человек не справлялся, то в услужение вольфзунду попадали сначала разум, потом чувства, и так вся душа оказывалась во владении вольфзунда. Естественное тело уже принадлежало владыке. Так человек превращался в его раба. Дрожь прошибла Лиду, но она решила выяснить все до конца. Неизвестно ведь, когда еще представится возможность вот так запросто поговорить с Симонисой. А что если эта сделка, при которой закладывают волю, единственный способ найти бабушку и вернуть ей человеческий облик? Что если это поможет и Ричмольду? «Для чего, Вользунду, нужна человеческая воля?» — спросила Алида. «И не многовато ли воли и выполнение заданий ради исполнения одного желания?» «Девочка моя, порой люди просят такое, за что не жалко отдать и остальные части естества», — грустно улыбнулась Симониса, теребя кончик косы. «Жадность и безрассудство. Вот в чем люди не знают границ». А воль Зунд, заключая такие сделки, получает услужливых, подручных, готовых выполнять любые поручения, за которые сам он не взялся бы по разным причинам. К тому же, чем больше людей отдадут ему свою волю, тем сильнее он сам и все наше сообщество. — И как себя ощущает человек без воли? — спросила Алида. Ей представлялось, что лишение какой-либо части естества должно походить на, скажем, отсечение руки, ну или пальца на худой конец. «Я никогда не закладывала Аутем, поэтому сказать не могу», — ответила Симониса. «Но, говорят, приятного мало. Человек становится крепко связанным с Вольфзундом, и перехитрить нашего главу, нарушив условия соглашения, не получится. Остается один путь». Идти вперед, выполняя поручение. А в конце ждет обещанная награда. — А Вользунт может обмануть? Чаровница мягко рассмеялась и накрыла своей ладонью руку Алиды. — Ну что ты! Для него нет ничего не этих сделок. Он чтит силу уговора и всегда держит свое слово. — Значит, если я попрошу его помочь мне найти бабушку, то он поможет? и вылечит Рича, если с ним действительно случилось непоправимое, — с трепетом спросила Алида, чувствуя, что набрела, наконец, на верный путь. Симониса чуть нахмурилась, и между ее бровями вновь залегла тонкая морщинка. — Это похвально, что ты боишься принять неверное решение, — сказала она. — Но подумай, стоит ли игра свеч? — Я чувствую, что ты — хранительница. Если ты отдашь свою страницу Вольфзунду, это поможет нам скорее вернуть силу. Признаюсь, я мечтаю скорее обрести все свои былые умения, и если ты нам поможешь. Симониса вдруг жадно улыбнулась, словно лисица, почуявшая дичь, то я готова сделать все возможное, чтобы излечить твоего друга. Тебе не придется даже закладывать аутем. Просто отдай Вольфзунду футляр и уговори остальных сделать то же самое. «Ну, как же бабушка? Ты вернешь мне ее? Ты вообще знаешь, где наши наставники, и как превратить их обратно в людей?» — всхлепнула Алида, глядя в лицо чаровницы. «Хоть кто-нибудь знает это? Кто-нибудь расскажет мне, где ее искать?» Ей стало обидно от того, что Симониса, по всей видимости, просто хотела уговорить ее принять в сторону Альюдов и отдать страницу манускрипта именно им, а не магистрату. Слезы снова заволокли глаза Алиды, и она спрятала лицо в ладонях, шмыгая носом. — Прости, — прошелестела чаровница, — понимаю это бестактно, но мы слишком долго были лишены своей силы и даже жизни в привычном ее понимании. И сейчас, когда, наконец, вновь появилась надежда вернуть могущество, терпение начинает мне изменять. «Я не знаю, где ваши наставники, и вряд ли кто-то, кроме Вольфзунда, знает, и снять это заклятие, превратившее в людей в птиц, подвластно, конечно, только ему». Тяжесть этих слов обрушилась на Алиду ледяной глыбой, раздавив ростки надежды, которые проклюнулись в ее душе при встрече с Симонисой. Она бессильно сложила руки на коленях, а Мурмяу спрыгнул к хозяйке, и принялся ободряюще вылизывать ее нос шершавым розовым языком. «Значит, если заложить аутем и выполнить какое-то задание, то можно выторговать у Вольфзунда информацию, попросить снять заклятие», произнесла она, чувствуя, как тяжело дается каждое слово. «А если еще попросить излечить Рича, он согласится?» Алида не хотела представлять, что за задание может дать ей Вольфзунд и как она будет выполнять его одна без помощи бабушки и поддержки Ричмальда. Но по всей видимости другого способа расколдовать наставницу не было. Придется пойти на сделку и отдать свою волю Вольфзунду. Хотелось бы верить, что она справится быстро и часть ее естества не слишком долго протомится в плену. «Если твой друг будет жив к тому времени, как мы получим власть, то я сама ему помогу», — заверил ее Симониса, Вользун вернет твою бабушку. Я уверен, он будет благодарен первому, кто решит заложить свой аутем после долгого перерыва. Все мы изгладались по чарам, которые таит в себе частицы естества. Ты храбрая девушка, Алида, раз решилась на это. Бабушка бы гордилась тобой». Алида сглотнула ком в горле и молча кивнула. Она настолько отчаялась за последние суматошные, полные страха в дни, что пошла бы на любую сделку, только бы вернуть бабушку. Ей было невыносимо жить без мудрых советов наставницы, без ее доброго ворчания, без уроков и подсказок. На душе вдруг стало легче. Симониса поможет Ричмальду, он выздоровит, и они вместе будут смеяться над тем, что так долго не могли решить, кому же стоит отдать страницы. Они вернут своих наставников, и за чашкой чая с чабрецом будут вспоминать, как шли сквозь лес, как гостили у демона, как спасались от городских стражей. Все будет хорошо. Выходит, можно даже как-то стать альюдом, Неожиданно для себя спросила Алида, вспомнив, как Симониса сказала о том, что хорошо бы пополнить ряды новобранцами. Человек может получить магическую силу. «Ты не понимаешь, о чем спрашиваешь», — покачала головой Симониса. «Обращенных из людей очень мало. Никогда нельзя угадать, как это отразится на человеке. Были и те, кто не выдерживал магии, умирали, так и не обретя не крупиться желаемой силы. «Умерев, ты поможешь своему другу и бабушке?» «Нет», — прошептала Алида, мысленно соглашаясь с ней. Сейчас она поняла еще кое-что. Даже отдав свою страницу манускрипта, она вряд ли приблизит Альюдов к победе и возвращению могущества. Она одна, маленькая девочка, которую вместе с котом занесло так далеко от дома, Но то страшное ощущение беды, которое прочно поселилось в ее душе после того сна Ричмальде, не отпускало, пульсировало, требуя действий. Алида поднялась с земли и оправила платье. Скажу тебе по секрету, вдруг произнесла Симониса. На свете есть вещи, сильнее магии, и одна из них и движет тобой сейчас. В тебе чувствуется сила хоть ты и совсем юна. — Поговори с владыкой, если он будет в хорошем настроении. Иногда он не гнушается давать советы людям. — Вольфзум точно будет на балу? — спросила Алида. — Конечно, — улыбнулась чаровница. — Хозяин не пропустит весенний бал в птичьих землях после стольких лет в небытии. Мы все будем веселиться так, что птичьи земли надолго запомнят нашу радость от пробуждения. «Спасибо вам, что пришли на мой зов», — искренне поблагодарила Алида и обняла очаровницу. Аромат трав и горькой хвои защекотал ее ноздри. Симониса сочувственно погладила ее по спине. «Ты веришь, что все наладится. Жаль, что мы с тобой не встретились в другое время. Тогда я могла бы тебе помочь. Но сейчас ты сама должна ковать свою судьбу, юная травница. Если я тебе еще понадоблюсь...» «Шепни мое имя вот сюда». Симониса протянула Алиде колечко из травяного стебелька, которое недавно смастерила. Алида убрала колечко в сумку и с благодарностью улыбнулась. На ее глазах женщина превратилась в стройную лисицу с огненным мехом и скрылась в чаще, чем вызвала недоумение Мурмяуза. Алида подхватила питомца на руки и улыбнулась, спрятав лицо в его белую шерсть. — Я все решила, Мурмяус, — сказала она коту. — У нас все получится. Надо только дождаться бала. Надо только, чтобы Ричик нас дождался. Она пойдет обратно в деревню Древунов и останется у лисы до праздника. А потом... Потом она станцует с Вольфзундом, и четвертое из сказочных предостережений будет исполнено. Глава вторая в которой капитан Пристонсен берется за дело. Петер Пристонсен был пятым и самым удачливым ребенком в семье. Двое старших, мальчики-близнецы, умерли в младенчестве от воспаления легких. Родившаяся через два года сестра утонула в омуте, когда ей было четыре года. Милая, единственная выжившая сестра Петера, заработало проклятие от отца, умудрившись сбежать сыном разорившегося фермера. Поэтому на Петера возлагались все надежды. Он и сам отчаянно хотел стать опорой и надежным помощником для отца, старого Брента Пристансена. Шхуна волчья пасть досталась Бренту по наследству, а тот когда-то то ли выиграл ее в карты, то ли забрал за другие заслуги у прежнего владельца. Отец называл себя странствующим торговцем, и Петр повторял за ним, готовый порвать любого, кто назовет отца пиратом. Хотя в глубине души мальчик соглашался с тем, что деятельность отца вряд ли можно было назвать законной. А слово «пират» у него ассоциировалось с загадочными берегами далеких островов, кровопролитными сражениями, бесконечными странствиями по бескрайним морям пестрами, попугаями на плечах товарищей по команде и, конечно, с бочонками Рома. В пиратстве отца он не видел ничего плохого. Велика ли разница, чем он занимается, если их семья живет в достатке и ни в чем не нуждается? Пристансон-старший с командой соратников, старых друзей, отплывал на шхуне волчья пасть навстречу бушующим морским волнам, а возвращался через месяц, три а то и через полгода, груженный самым разным добром, начиная от специй и круп и заканчивая мехами, винами и украшениями из полудрагоценных камней. Петр с матерью потом долго разбирал добычу, пристраивая товар по знакомым лавочникам. Благодаря пиратству они не знали нужды. Приобрели новый дом с садом, где мать выращивала розы, благоухающие сандалом и белым вином. Ездили по столице в собственном конном экипаже, одевались у лучших портных. Но каждую ночь, когда отца не было дома, мать плакала. Петр слушал ее всхлипы, стоя у двери родительской спальни и не решаясь войти. Мальчику так хотелось рассказать матери, что с отцом все будет хорошо, что с ним не может случиться ничего плохого. И он стоял порой долгими часами, разрываясь между обещанием не раскрывать отцовский секрет и желанием успокоить маму. Брент давно связался с магистратом. Именно поэтому его до сих пор не заточили в темницу и не казнили на площади под крики толпы. Петр знал, что отец относит старым магистрам значительную часть добычи после каждой вылазки. Спустя время отцу удалось настолько сдружиться с дряхлым Дивидусом и главой, что старики даже выдавали какие-то колдовские обереги, в силу у которых юный Петр не слишком-то верил. Петр боялся, что милость магистров будет не бесконечной. Когда-то колдуны-шарлатаны, что будут заседать в библиотеке, перестанут впечатляться камнями и золотом. Но годы шли. Отец по-прежнему бороздил большую воду на волчьей пасти, уплывая порой так надолго, что черты его лица начинали стираться из памяти мальчика. В восемнадцать лет отец впервые позволил Петру присоединиться к команде и отправиться в плавание. Петр с восторгом ждал того дня, когда поднимется на борт шхуны и даже решил отрастить бороду, чтобы не выглядеть совсем уж зеленым юнцом на фоне матерых моряков — помощников отца. Когда Брент убедился, что из сына получился надежный преемник, он передал Петру шхуну вместе с капитанским званием и целым набором пиратских тайн. И теперь мать плакала по ночам, молясь за сына. Единственная женщина, с которой Петр был готов связать жизнь, отказалась становиться вечно ждущей женой моряка. Так семьей Пристенсена-младшего стала команда проверенных людей, с которыми он выходил на дела. Они неизменно возвращались с богатой добычей, грабя торговые суда и приморские городки. И настала очередь Петра являться в библиотеку после каждой пиратской вылазки. Ему совсем не нравилось делиться добычей со стариками, но и стоять на помосте увеселиться, и, что хуже, видеть при этом материнские глаза, полные слез». Петру понравилось бы еще меньше. Из всех сундуков в их доме отец больше всего заботился об одном единственном. Он не был набит золотом или самоцветами. В сундуке одиноко лежал небольшой футляр темного дерева, и Брент никому не позволял даже сдувать с него пыль. Мать не дождалась Петера из одного из самых долгих его плаваний. Чехотка испепелила пожилую женщину всего за несколько месяцев. И как ни гнал Петр шхуну, как ни раздувались по ветру багряные паруса, застать мать живой у него не вышло. Теперь Петра ничто не тянуло к берегу. Отец старел, становился брюжащим, занудным, даже невыносимым. Пристонсон не признавался себе, но в душе почти не испытывал теплых чувств к нему. Плавания его стали дольше, Ограбление жестче, добыча богаче. Магистрат по-прежнему покрывал деятельность пиратов, называя их путешественниками, торговцами, как угодно, лишь бы скрыть их низкий промысел. Но взамен они брали все больше, запросы магистров росли, и Пристенсену с командой стало хватать лишь на собственные повседневные нужды и обслуживание шхуны. Петеру в последние годы стало казаться, что жизнь больше ничем не способна его удивить. Он столько повидал в плаваниях, столько раз был в опасной близости от гибели, столько терял и обретал, что все дни сливались сплошное пестрое покрывало, которое так любила шить из лоскутков его мать, когда была жива.